Глава шестнадцатая «Я ещё раз тебя спрашиваю, ты хорошо подумал?» Альта, как и Энн, не расставалась со мной на время процедур по внедрению имплантов. И если Корз за меня банально переживала, то у Атлантки была своя причина. Она пыталась меня отговорить от использования найденной мной в базе Атлантов технологии. «А я тебе ещё раз отвечаю «да, да и да», Я неподвижно лежал на кушетке, а в моем теле торчали тысячи игл. К иглам подсоединялись тончайшие трубки. По ним закачивался полимер. Эта вязкая жидкость должна стать основой моей подкожной брони. Или не стать. Дэймон строго-настрого запретил шевелиться. Дед сказал, что процедура внедрения и активации эластика требует полной неподвижности. Но как можно не шевелиться, если одна барышня постоянно пытается участвово взять тебя за руку, а вторая не умолкая читает морали. «Лэд, пострадают невиновные, настаивала Атланта. Да ладно! Притворно удивился я. А ты можешь сказать, когда они не страдали? Ну, хоть один момент из человеческой истории приведи, когда такого не было. Ты рассуждаешь как деспот и сатрап? Рассердилась Альта. Нет, как практичный человек. «И думаю, что ты с моими выкладками согласишься. Если кто-то должен пострадать, то кто? Мы с тобой или обыватели Сиднея? Чушь! Можно разработать план, в котором никто не пострадает!» Альта была самым настоящим филантропом, и чужая судьба ее волновала больше, чем собственная. «Так не бывает. Мы затеяли революцию. Бунт. Мятеж!» «И до этого момента ты вроде бы не возражала. Но сейчас ты хочешь осуществить теракт, «В одном из крупнейших городов гармонии». «Альта», -да, — не выдержала серевшая возле кровати Н. — «оставь это в покое. Ему нельзя сейчас волноваться. Вернётесь к этому вопросу после всех операций». «Они две недели идти будут. Причём половину этого времени он проведёт в искусственной коме». Не собиралась сдаваться Атланта. «Мы должны обсудить наши следующие шаги сейчас». «Значит так, у тебя есть в запасе неделя, чтобы придумать и предложить мне альтернативный вариант действий». К моей кровати подошла клякса, несущая прозрачный резервуар с оранжевой жидкостью. В ней болтался очередной имплант. Вытянутый цилиндрик с сантиметров восьми в длину. «Конденсатор для ската!» — торжественно объявила девчушка, водружая емкость на столик возле кровати. «Сейчас будем устанавливать». «Это надолго?» — уточнила у нее Альта. «Нет, операция несложная, но нам придется вскрывать грудную клетку. Так что бай бай Прежде чем я успел возразить, Клякса нажала на медицинском мониторе пару кнопок. Нейроанестезия действовала почти мгновенно. Я почувствовал, как у меня немеют конечности и угасает сознание. «Эй, мы не обсудили!» Голос Голосальты звучал, как из колодца. «Отстань от него!» Энн я уже слышал, срываясь в бездонную черную пропасть. Хотя не совсем бездонную. Внизу увидел алый отсвет. Падение мое продолжалось, но как-то совсем замедленно. Я не летел вниз ядром, а неспеша спускался, как перышко, мотаясь из стороны в сторону. Но лучше бы несся стремительным кирпичом. Опустившись ниже, я обнаружил, что меня в конце пути поджидает адское пламя. Причем не какой-нибудь там костер, а факел перегретой плазмы. Я замахал руками, как крыльями, но воспарить, как орел, или на худой конец, как хромой воробей, не смог. Ярко-оранжевый факел медленно, но неумолимо приближался. Когда его кончик коснулся моей груди, я заорал. Наверное, я так не кричал ни разу за всю свою жизнь. Огонь играючи прошил мою кожу и начал выжигать внутренние органы. От дичайшей боли я бы, наверное, потерял сознание, но я и так находился в бессознательном состоянии из которого меня решили выдернуть. «Лэд!» Кто-то сильно шлёпал меня по щекам. «Лэд, очнись! Чего ты стоишь? Быстро делай что-нибудь!» «Я не стою, я лежу», — уточнил я на всякий случай. Хоть и очнулся, но дикая боль в груди продолжала огнём жечь внутренности. Глаза я открыл, но зрение отказывалось фокусироваться. «Я не тебе!» Я почувствовал, как Энн, успокаивающе, погладила меня по руке. «Ты лежи, лежи!» «Клякса, что это было?» «Незапланированный разряд?» «Со скатом это бывает». «Сделай так, чтобы больше не было. Исправь всё!» — настаивала Энн. «Хватит уже орать и дёргаться. Сейчас иглы повыскакивают, и нам эластик придётся по-новой ставить». «Так, девчонки, панику прекратить. Что случилось?» Зрение понемногу ко мне возвращалось. «По крайней мере, я уже видел две наклонившиеся надо мной обеспокоенные мордашки». Конденсатор ската разрядился. У меня еще легкие есть. И сердце... Все есть, все на месте. Разряд был неполным. Клякса водила над моей грудью небольшим сканером. Даже внутренних повреждений нет. Чего так больно-то? Ударила по нервным окончаниям. Слегка. Слегка? У меня дымится все внутри. Нет, я через разрез вижу. Все нормально, ничего не дымится. Успокоила меня Н. Через разрез? Я вспомнил, что для установки импланта Клякса должна была мне грудь вскрыть. Значит, ты меня сейчас видишь изнутри? Черт, у меня от тебя не осталось больше никаких тайных секретов. Клякса, где Дэймон? Давай лучше он займется установкой. Ему некогда. Он готовит полученные импланты. Посылки от черных дилеров доставляли на базу старых подлодок автоматические дроны, и дед лично занимался их распаковкой но ему лучше... «Не надо нас учить, как нам работать», — дерзко заявила Клякса, и прежде чем я успел хоть что-то возразить, снова погрузила меня в искусственную кому. Настолько глубокую, что сновидений на этот раз не было. Когда я из неё вышел, то обнаружил себя лежащим на кровати, но не на лабораторной, а обычной жёсткой кушетке, в отсеке с ржавыми бортами. Одно не поменялось. Рядом со мной всё так же сидела Энн. «Больно». Я прислушался к ощущениям. Боли больше не было, но раздражал зуд. Дэймон предупреждал о чем-то подобном, однако не сказал, что мне захочется содрать с себя кожу или хотя бы почесаться железной щеткой. «Нет, все прошло. Не стал я расстраивать девушку. Мне полный комплект вкатили». «Да, Клякса сказала, что установили все. Сейчас они с Дэймоном работают над Лидией». «Они что, не отдыхали?» Я так поняла, у деда с девчонкой какие-то импланты на выносливость стоят. Работают они как пчёлы. Нам тоже надо поработать. Ты что? Клякса категорически запретила тебе двигаться. Установка такого количества имплантов за один раз сильно нагружает организм. Не вздумай вставать или активировать моды. Тебе надо отдохнуть минимум 12 часов. Меня опекала самая заботливая медсестра на свете. Я знаю. Мне не первый раз ставят моды, но я могу поработать и без физических нагрузок. Прокинь линию связи, до Манты. Надо отдать Бошко и Яну кучу распоряжений. Нам надо готовиться к операции. Забудь! Голову тебе напрягать сейчас тоже нельзя!» Опека мне начала надоедать. Я сказал, прокинь... Клякса сказала, что ты упертый, поэтому дала мне это. Энн помахала у меня перед носом пультом с одной единственной кнопкой и я догадался, что он делает. «Не смей!» «Прости, но так надо», сказала Энн, нажимая на кнопку. Меня опять заключила в свои объятия принудительная кума. «Очнусь и показательно выпарю эту засранку», успел я пообещать самому себе. Очнулся ровно через двенадцать часов, как по таймеру, однако воплотить обещанное не смог. Тело сковало слабость. Я с усилием поднял и вытянул руку. Пальцы дрожали, как листья на ветру. Энн рядом не оказалось. Я хотел ее окликнуть, но вспомнил, что мне теперь драть глотку не надо. Я активировал мод управления тактическим звеном. Перед глазами появилась виртуальная табличка. В ней отражались мои спутницы. Я быстро свел их в один отряд и, получив подтверждение с их церебралов, получил доступ к управлению звеном. Сердце забилось с удвоенной силой, почувствовав, что возвращается мое былое могущество. Помимо всего прочего, имплант получал данные о физическом состоянии членов моего отряда. Их показатели говорили о том, что Лидии и Энн либо прямо сейчас устанавливают импланты, либо они отдыхают после их монтажа. Обе девушки находились в состоянии искусственной комы. Альта должна была пойти под нож уже на нашей базе. После установки церебрала Атлантов, поэтому она просто спала. Беспокоить я ее не стал. Всё равно мои планы её не касались, но поуправлять мне было кем и чем. Я, наконец-то, сам получил возможность дистанционно командовать своими подопечными. Установил связь с Мантой, а она ретранслировала сигнал в убежище Атлантов. «Лэд, ты как меня вызвал?» Голос Уяна был сонным. Видимо, я его застал лежащим в кровати. «Привыкай, времена меняются». Я тебя теперь не только вызвать могу, но и круглосуточно наблюдать за тобой тоже. Правда? И что я сейчас делаю? Как обычно, занимаешься всякой ерундой. Мне не надо было использовать камеры слежения базы, чтобы убедиться в своей правоте. Но я придумал, чем тебя занять. Мы с бушка только-только закончили с Левиафаном. Он теперь конфетка. Вот видишь, я так и знал, поэтому поручаю тебе новое задание. Какое? обречённо произнёс Ян. «Петля замкнута. Ты возвращаешься к истокам!» «Чего? Снова искать мусор, оставшийся после атлантов?» «Не настолько к истокам. Лови морские деликатесы и тащи их на базу. Только живыми. В больших количествах». «Зачем? У нас все склады едой забиты». «Я ж сказал, морские жители нужны мне живыми. Заселяй ими аквариум, где раньше жил Кит». Я прикинул, что в одиночку мои грандиозные планы Ян может и не потянуть. Бери с собой людей Лидии. А как я им скажу? Они мне не подчиняются, — испуганно ответил он. Так и скажешь, я приказал. С двоевластием в нашей команде пора заканчивать. Будут проблемы с ними, вызови меня. Отлов начинаете с завтрашнего дня. А кого ловить-то? Я подумал, что в этом вопросе необходимо посоветоваться с Альтой. Завтра с утра скину список. Не хотел я обращаться к Атлантке, но сделать это всё-таки придётся. С Атланткой предстоял нелёгкий разговор. Я чувствовал, что она сопротивляется тому, что я задумал, и как бы она ни начала проводить прямой саботаж. Проболтали мы с ней почти до утра. Причём темы для разговоров у нас были по большей части не прикладные, а общефилософские. Альта не оставляла попыток отговорить меня от задуманного, но альтернативного варианта, как погубить наших врагов, она так и не смогла предложить. Поэтому действовать мы решили по моему сценарию. Также Альта вынесла мне мозг, требуя решить судьбу Кляксы и Деймона. Атлантка уговаривала взять их с собой в убежище, однако у меня на них совсем другие планы. Во-первых, я хотел, чтобы местонахождение нашей базы оставалось в тайне. Операция, которую мы задумали, могла провалиться, и нам жизненно необходимо иметь место, где можно отсидеться после провала. И чем меньше людей знает о существовании убежища, тем у меня больше уверенности, что его местонахождение не будет раскрыто. Во-вторых, иметь запасное на случай непредвиденных обстоятельств нам тоже не помешает. И заброшенная база стратегических подводных лодок на его роль подходила идеально. «Деймон и Клякса — живые люди! Они пешки в твоей игре!» — с жаром возражала мне Альда. «И хорошо, что живые. Они будут поддерживать свою лабораторию и подлодку в функционирующем состоянии». Если что, мы сможем просто переселиться к ним. Альфы их не тронут. Альфы их не будут трогать ровно до того момента, пока не узнают, что ты их надул. Хорошо. Альфы их пока не тронут. Я выделил слово «пока». А если все пойдет по плану, то и Альф никаких не будет. А если нет? Если нет, будем что-то решать. Ох, Елагин, не нравится мне, как ты начинаешь к людям относиться. Слишком много эгоизма в тебе. Это до добра не доведет. Кого? Споры с Альтой на тему полного отсутствия у меня хоть капли человечности стали надоедать. Тебя в первую очередь. И нас всех заодно. Если бы Альта мне не была нужна позарез, то сейчас я бы поставил в нашем разговоре точку, просто выгнав Атлантку из команды. Но пока с ее присутствием я вынужден мириться. Давай так. «Если что-то начнёт угрожать Дэймону, мы вышлем за ним и его внучкой Субмарину», — примиряюще сказал я. «Обещаешь?» «Клянусь». «Ладно, Елагин, что делаем дальше?» «Как только придут в себя Лидия и Энн, отправляемся домой. Там бошка поставит тебе церебрал и моды. А потом?» «А потом мы отправимся захватывать мир». «Говоря это, Альти я нисколько не лукавил». Задача перед нами стояла грандиознейшая, но перед тем, как ее воплотить, нам предстояло как следует потрудиться. К чему мы и приступили сразу по возвращению в убежище. Альта таки дала мне доступ к найденному в базе Атлантов устройству, которое называлось «Час Хаоса». Изобрести-то его Атланты изобрели. Даже испытания провели, но применять в войне с сухопутными крысами не стали. Кишка у них оказалась тонка. А самое главное — их головы — как и у самой Альты, были забиты ненужным хламом. Всякими там понятиями о человеколюбии и справедливости. Увидев результаты испытаний, я понял. Применяя не час хаоса, мы бы проиграли. Великие дома бы пали. Мой род пресёкся бы задолго до предательского нападения евгеников, так что я был благодарен атлантам за их малодушие. Однако их ошибку не повторю. Чтобы Альта не путалась под ногами и не заламывала руки, в попытках меня остановить, я передал Атлантку Теодору. Альте предстояло получить полный комплект модов, что вывело бы ее из строя дня на три-четыре. «Привет!» — догнал меня в переходе, сияющий от радости Ян. «Пойдем к аквариуму, покажу, что мы наловили!» Пареньку не терпелось похвастаться своими успехами, но мне было не до них мы с Энн направлялись в производственный цех, чтобы запустить изготовление час хаоса. «Поддерживайте состояние животных», — на ходу отдавал распоряжение я. «Как Альта очнется, передадите их ей». «Да, и отлов не прекращайте. Нам нужны стаи и стада». «Понял. Сделаем». Ян не стал досаждать мне ненужными вопросами. Сразу после загрузки чертежей с центрального сервера принтер начал изготавливать части часа хаоса. Let «А ты уверен?» — спросила Энн, едва на платформе появился контур заготовки. «Вы сговорились, да?» Я психанул не на ровном месте. Бошка, посмотрев характеристики оружия атлантов, тоже поджал губы. От возражений он воздержался, но всем видом своим дал понять, что методов моих не одобряет. «Если все такие умные, то почему никто не может предложить альтернативный вариант? Прикрываетесь своими моральными принципами? Хорошо!» Считаете меня моральным уродом? Пожалуйста, но укажите тогда путь, по которому нам надо двигаться. Я сам не в восторге от выбора, но другой тактики не вижу. Лед, не надо на мне срываться. Я не срываюсь. Я жду поддержки и помощи, а не нытья. Какой поддержки? К примеру, как мы доставим час хаоса в Сидней? Нам в этом деле нужна абсолютная скрытность. Это вообще не проблема. Ты про кита забыл? с улыбкой произнесла Энн, и я мысленно обозвал себя дураком. «Ведь в моём распоряжении уникальное транспортное средство, которое не засечёт ни один радар. Правда, с запуском оружия из-под воды могли возникнуть технические трудности, но они решаемы. Та же Атланта, когда придёт в себя, могла помочь мне их преодолеть. А откажется, мы вдвоём с Бошко справимся». «Да ты же моя умница! Дай обниму!» Я был рад почувствовать поддержку хоть от одного члена своей команды.